Глава двенадцатая. Свет утреннего солнца заливал малый приемный зал, из-за чего казалось, что белые стены сверкают, иногда переливаясь радужными искрами. — Владыка светлого леса! Великий светоч одного из старших народов! Герри оттоскливо посмотрел в окно. Сегодня ему выпала честь принимать послов из Это южное королевство находилось довольно далеко от эльфийских границ да эльфы никогда не стремились завязывать с местным народом какие-либо отношения. Им приятела мысль сотрудничать с государством работорговцев, и телеварцы прекрасно знали об этом. Тем необычнее видеть их здесь. «Да прольется благодать всеми остивейших богов!» Гайрят подавил зевок. Их велеречивость стала притчей в языцах. Столько патоки и лести владыки еще ни разу не приходилось слышать. Хотя послы других человеческих королевств тоже постоянно соревновались с ненужным пустословии. Почему-то они считали, что эльфы смертельно обидятся, если не услышат свой адрес всей этой чепухи. Правда, и представители одного из старших народов не спешили разубеждать в ошибочности такого мнения. Отчего и страдали. Но это давало возможность держать людей на некотором расстоянии, не позволяя им слишком сильно докучать. Это же никаких сил и терпения не хватит. Постоянно восхвалять высокомерных эльфов да еще стараясь не повторяться. Как правильно вчера заметила Алера, которая за две недели исполнения своих обязанностей уже успела увидеть несколько таких послов. Странно, что у вас еще уши в трубочку не закручиваются от всех этих сладких речей. Зато к концу восхвалений послы иногда так выдыхались, что на споры не оставалось никаких сил. «И будет солнце сиять над этим благословенным краем!» Владыка покосился на свою телохранительницу, стоящую с каменным выражением лица, и внимательно изучающую говорящего. Тот, кто не успел узнать ее достаточно близко, мог бы решить, что девушка увлечена словами посла, ловя каждое его изречение. «Интересно, она надеется прожечь в нем дыру?» Герри отмысленно хмыкнул. «Было бы совсем неплохо. Жаль, что неосуществимо». «Нет ничего прекраснее, чем образ!» Владыка чуть слышно вздохнул, и окончательно, мысленно махнув рукой на этого говорума, погрузился в воспоминания разговора двухнедельной давности. «Ну и что скажешь?» Геррит поднес губам чашку с чаем, с удобством устроившись в плетеном кресле. Они вместе с Даниэром и Элраем сидели на террасе, в его покоях, наслаждаясь тишиной и прохладой осенней ночи. Совсем недавно закончился прием, и Алире, как и понывая телохранителю, проводила владыку до его комнаты. Пожелала приятной ночи и удалилась. Вслед за этим явились наставник и друг, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. «Думаю, мы не зря и все рассказали», ответил Даниэр. «Она действительно очень наблюдательная и сможет существенно нам помочь. Как ты знаешь, в зале находились четверо стеней, а Лере безошибочно их всех определила и дала довольно точное описание. Ну, кроме Кстиара. А «Ты очень не вовремя объявился». «Так я что, уже мешаю?» Наигранно удивленно полюбопытствовал Гэриат. «Только если совсем чуть-чуть», — скромно заметил Даниэр и расхохотался над возмущенным выражением лица друга. «Да я смотрю, ты в последнее время совсем оторваться от нее не можешь». «Не остался в долгу владыка». «Не думал, что так быстро изменишь свое мнение». «Ну что же я могу поделать?» Изобразив огорченное выражение лица, Даниэр тяжело вздохнул. «Видимо, это судьба». «Так, дети, тихо!» Наконец подал голос маг: Нашли время для юмора. И друзья вновь почувствовали себя подростками, которых за очередную шалость отчитал строгий наставник. Переглянувшись, они старательно изобразили серьезный вид. «Надеюсь, ты окажешься прав». Спустя некоторое время произнес ладыка. Возможно, она действительно будет нам полезна не только в роли наживки. Осторожное покашливание вырвало Гэрри от из воспоминаний. Посмотрев на послов, он понял, что те уже довольно давно молчат и выжидающе смотрят на него. «Как неловко получилось», — подумал владыка, ничуть не смущенный этой ситуацией. «Что-то не так?» — раздался тихий шепот Лире. Накинув полок тишины, Гэррит повернул голову к телохранительнице и пояснил. «Я прослушал то, что они говорили. Слегка дернувшаяся бровь и затрепетавшие темные ресницы, скрывшие выражение глаз. Вот и все, что позволила себе девушка». Но Гэррит не сомневался. «Доведись ему услышать то, о чем молчала Алире, и он узнал бы о своих умственных способностях много интересного». забавное! подумал эльф, продолжая с ожиданием разглядывать телохранительницу. И плохо умеет контролировать свои эмоции. По крайней мере, со мной. Мило. Они просили помощи в поимке беглецов. Наконец, сказала Алина, справившись с желанием стукнуть своего работодателя. Вроде как одна из младших дочерей их, Танира, пропала вместе с двумя слугами. А с побегающим глазкам посла это были рабы. Они отследили маршрут пеклецов почти до самой границ светлого леса. Теперь просят нашей помощи, чтобы перехватить их здесь, пока те окончательно не исчезли. Понятно. Задумчиво посмотрев на послов, Гарри отумрал полок тишины. Можно было бы спокойно позволить им провести поиски. Но уж слишком ему не понравился этот вар и стендир. Высокий, мускулистый, что было заметно даже через просторный халат. Как и все его соотечественники – темнокож и темноволос. Такой же, как и все представители его народа, за исключением мелких деталей. Жестко складком губ и темно-карий глаза, в глубине которых притаилась жестокость. Этот человек умел и любил причинять боль. Если с дочерью Танира он не посмеет ничего сделать, то тем двоим, сбежавшим вместе с ней, не позавидуешь. Мы выполним вашу просьбу. И как только миглецым пересекут границы наших владений, их схватят и доставят во дворец. А до тех пор вы будете гостями в этом дворце. Благодарим вас, но нам бы не хотелось так утруждать светлый народ. Поклонившись, ответил Вар. Дозвольте отправиться вместе с вашим отрядом, и после поимки мы сразу же уедем. По лицу мужчины легко можно было прочесть, что решение владыки не пришлось ему по вкусу. Создавалось ощущение... Будтовар очень не хочет допустить встречу эльфов и беглецов. «Очень интересно», — Алина прищурилась. «Что же в тех рабах такого необычного?» «Это нас нисколько не затруднит». Владыка холодно посмотрел на говорившего. «Сейчас вас проводят в отведенные покои, где вы сможете отдохнуть». Послам ничего не оставалось, кроме как поклониться и последовать за эльфом, выделенным им в сопровождение. «Что скажете?» Владыка заинтересованно покосился в сторону телохранительницы. «Они что-то скрывают». Алина обошла трон, останавливаясь перед Гайрятом. «Такое впечатление, что, будь у них возможность, то к нам за помощью точно не обратились бы. И судя по тому, как Варс старательно убеждал нас в ничтожности своей просьбы нежелание нежелании утруждать, больше всего он не хочет нашей встречи именно с рабами». «Значит, мы просто обязаны увидеть тех несчастных», — решил Гарриат. «Главное быстрее найти их. С какой стороны они должны идти?» «С Южного тракта. Даже если они будут держаться от него подальше, все равно им только один путь. Через заставу моего отца. Интересно, куда им беглецы направляются?» «Помимо землеоборотней, там еще два человеческих королевства». Владыка задумчиво потер подбородок. Пусть и небольшие, но затеряться вполне можно. Тем более в одном из них есть выход к морю. Найди Алтейл пусть он отправит Вестника на заставу. Как всегда, в минуты задумчивости эльф опять перешел на более личное «ты». Алину это уже стало забавлять, но она пока молчала, ожидая, когда Гэррит сам придет к более комфортному для него стилю общения. Она даже и решила, что если владыка окончательно отбросит выгоняя, то это будет означать доверие со его стороны. И ради этого момента девушка готова была ждать столько, сколько потребуется. Это в ее же интересах. Поклонившись, она покинула приемный зал, отправляясь на поиски мага. Успев немного изучить привычки своего наставника, Алина подумала, что сейчас тот должен быть у себя в лаборатории. И не факт, что один. Очень часто ему составлял компанию «Алталандер». Уже на подходе к лаборатории мага Алина услышала громкие голоса, окончательно убеждаясь в своей правоте. Опять не сошлись во мнениях, мысленно вздохнула она. С минуту постояв, прислушиваясь к происходящему, девушка все же решила постучать. — Кого там еще граго принес? — раздался недовольный голос наставника. — Ого, Алталрай гневаться изволит? Лишь усилием воли Алина заставила себя остаться на месте. В прошлый раз, пять дней назад, когда маг и целитель не сошлись во мнениях, пришлось восстанавливать западную часть сада. Эльфы, несколько дней убиравшие поваленные бури деревья, ночью светко с спорщиков. Правда, шепотом и со всеми предосторожностями, поминутно оглядываясь по сторонам, чтобы, не дай боги, поблизости не оказалось ни мага, ни целителя. — Ах, это ты! — улыбнулся рай посмотрев на Алину. — Проходи, почему-то крана. «Мы ведь должны встретиться через три часа». «О, Алта вы как нельзя кстати!» — обрадовался целитель. «Скажите, как вы считаете?» А дальше на Алину вылился поток, как ей показалось, без связных слов, из которых она смогла уловить только несколько смутно знакомых выражений. Когда целитель наконец замолчал и с интересом возрился на нее, лисоская, сделав осторожный шаг назад, тяжело сглотнув, сказала «Да». «Что да?» Алталендер, непонимающе, выгнул бровь. И все равно появилось стойкое ощущение, что он издевается. Согласна. Сделав еще один маленький шажок назад, Алина подумала и добавила. Совсем согласна. И с чем же? Подался вперед целитель. Отстанет ребенка, взмутился Самак, Старательно прячу улыбку. Что ты хотела, Алире? Облегченно выдохнув, Алина передала ему слова владыке, поделившись и своими впечатлениями от утреннего разговора. «Интересно», – задумчиво протянул Мак. Согласен с тобой, здесь действительно что-то не так. Я прямо сейчас займусь вестником». «Спасибо, я передам владыке ваши слова». Алина улыбнулась и окончательно расслабилась. В этот момент Алталандер, неудачно повернувшись, смахнул со стола, стоящего прямо посреди комнаты, стопку книг и какие-то бумаги. Подувший в приоткрытое окно ветер, словно только этого и ждал, чтобы разметать листы по всему помещению. «Да ты издеваешься!» – возмутился рай, опускаясь на колени и начиная подбирать упавшие вещи. «Я не специально!» – попытался оправдаться целителе, следуя примеру друга. Алина только обреченно закатила глаза, принявшись помогать. Неудивительно, что он их зацепил. Тут уже ступить негде из окней, карт, колб и не пойми чего еще. Мысленно посетовала она, осматривая краем глаза, загроможденное всяким нужным хламом помещение. Ходить более или менее спокойно можно только по потолку. И то не везде. Нечаянно он. Пробурчал тем временем маг. «Всегда был неповоротливым увольнем. Теперь из-за тебя придется заново все рассортировывать». «Это я-то уволень?» Задохнулся от несправедливого обвинения Алта «Лучше бы прибрался здесь». Осторожно сложив стопку листов и прислушиваясь к все более разрастающемуся скандалу, Алина решила, что пора делать отсюда ноги. «Алира, скажи, что я прав», – требовательно проговорил наставник. «Жить еще хочу», – решила та. «Мне нужно разыскать владыку». Открестилась она и быстро выползла из комнаты. Захлопнув дверь, Алина прислонилась к ней спиной и выдохнула и оставалось надеяться лишь на то, что Алталрай не забудет о вестнике и просьбе владыки Неожиданно раздавшийся из-за двери хохот заставил ее вздрогнуть. «Ну, пни, старые!» – возмутилась телохранительница, нисколько не сомневаясь над кем именно они сейчас потешаются. Рэй, вам плохо?» Открыв глаза, девушка увидела стоявшего невдалеке эльфа, обеспокоенно осматривавшего ее. «Только не этот! Кто угодно, только не он!» Мысленно простонала Алина, узнав своего поклонника. Этот эльф буквально преследовал девушку, стараясь попадаться на глаза как можно чаще. И постоянно томно вздыхал, восхищенно глядя на Алину. Телохранительница даже начала чувствовать себя загнанным зверем. Но поделать ничего не могла. Поклонник не делал ничего сверхъестественного. Просто постоянно наблюдал издалека. Но не отрывать же из-за этого его длинные уши, в самом-то деле. Работа нервная. Выдала Алина, вставая с пола. А что вы здесь делаете, Алтвалиер? Я хотел поговорить с Алтом Иландером. Мне сообщили, что сейчас он у придурного мага. Ответил эльф, занявшись своим излюбленным делом. Раздеванием Алины своими бесстыжими глазами. Целитель сейчас немного занят. Зайдите к нему позже. Благодарю за совет. Тогда я отправлюсь в оранжерею. Зачем-то сообщил Алтвалиер, идя с Алиной в совершенно другую сторону. Там сейчас как раз отцвели астерии. Правда ведь они чудесные? — Хм, неплохие. — ответила девушка, размышляя. Стоит ли намекнуть, что он ошибся с выбором дороги? — А вы знаете, что с ними связана очень романтичная история? — допытывал Салт Валер, Кажется, счастлива от возможности оказаться рядом с объектом своего обожания. — Говорят, много веков назад... Алина постаралась подавить мученический стон. Судя по всему... Ее поклонник решил перейти к более решительным действиям по завоеванию благосклонности дамы сердца. И будет это кто-то другой, а не она сама, Лисовская только порадовалась бы за эльфа. «Как неудачно я его встретила!» — сокрушалась Алина, слушая в полуха излияние поклонника. «Его возлюбленная была?» «И почему я забыла поинтересоваться, куда владыка отправится дальше?» «Тоже мне телохранитель!» — негодовала она, быстро проходя по коридорам дворца. И вот, когда уже казалось, что все потеряно, здоровавшись с попадающимися на их пути знакомыми, Алина пыталась вспомнить, что Гэрриот планировал сегодня делать. Вроде бы ничего существенного, но это более всего затрудняло его поиски. А эти цветы навсегда остались символом их любви. Эта легенда поистине прекрасна. Закончил свои излияния алт «Да, хорошая». Согласилась Алина, благополучно все прослушавшая, и тут же застыла, наблюдая довольно интересную картину. На одной из дворца, под синюю какого-то вьющегося растения, стоял владыка, приобнимая одной рукой за талию, а другой за плечи, какую-то темноволосую эльфийку. Та же, не тратя время даром, прижималась к нему как можно плотнее, томно поглядывая на своего визави. «Кмм!» — обратила на себя внимание Алина. «Вы вовремя», — невозмутимо проговорил Гэрриот, посмотрев на свою телохранительницу. Алтавистария подвернула ногу. «Какое несчастье!» неискренне посочувствовала Алина, и многозначительно посмотрев на владыку, подошла к внимающейся парочке. Тот понял ее абсолютно правильно. Отпустил Алту и открыл портал. И сильно подвернули? Беря Эльфику под руку, полюбопытствовала девушка. «Да я...» Начала не совсем довольная вмешательством Алтавистария. «Значит, ампутируют», — успокоила ее Алина, входя в портал. «И она не будет вас больше беспокоить». Закончила, оказавшись в крыле целителей. Находящийся в помещении дежурный целитель резво подскочил со стула. Осмотревшись по сторонам и не заметив никого больше, телохранительница решительно направилась в сторону немного растерянного эльфа. «Что случилось?» обеспокоенно поинтересовался тот. «Это вам», — нелюбезно передала ему пострадавшую эльфийку Алина. «От владыки». Целитель, подхватив алту старию, когда та пошатнулась, молча открывал и закрывал рот, не зная, что ответить на такое своеобразное подношение. С любопытством смотрев получившуюся композицию, телохранительница довольно хмыкнула, а затем издорно подмигнула эльфу, заставив того мучительно покраснеть. Посчитав на этом свой долг исполненным, Алина покинула помещение, стремительно выйдя за дверь. «Ну вот, опять придется его искать», — огорченно подумала она, вновь лавируя по коридорам. «Потребовать себе молоко, что ли? За вредность».